кольцо сужается. Один из цитируемых здесь авторов Александров повествует, спустя много лет после описываемых событий он встретил в Каннах бывшего белого офицера Соколова, владельца ресторана в том же городе. Весной и летом восемнадцатого года этот человек в составе обширного круга заговорщиков участвовал в подготовке освобождения царской семьи из дома Ипатьева. Соколов отчетливо помнит, как включились в эту операцию люди Текинской дикой дивизии, участвовавшие в свое время в Корниловском мятеже. После подавления мятежа арестованные содержались в Быхове под охраной Текинского конного полка и Георгиевского батальона. В феврале 1918 года генералы бежали из Быхова, текинцы во главе с Корниловым прорвались на Дон Новочеркасск. Соколов признался своему собеседнику, что весной и летом восемнадцатого года текинцы по тайному приказу Деникина и Алексеева рассеялись по Уралу, притаились в Екатеринбургских предместьях, стягивая на подступах к дому Ипатьева невидимый пояс осады. То были отчаянные от ненависти потерявшие голову люди, если они не совершили тогда нападения на особняк, то не в последнюю очередь потому, что, условившись с ними Об одновременном совместном ударе чехи в первой половине июля замедлили штурм Екатеринбурга. Несколько ранее, 10 июня, группа белых офицеров под командованием капитана Ростовцева и Саула Мамкина пыталась прорваться из предместий в город, намереваясь освободить и увезти царскую семью из заключения. рабочим конному отряду во главе с Ермаковым удалось эту банду перехватить и рассеять. Прежде чем покинуть наконец город, чего настойчиво требовали от них местные власти, Жильяр и гипс как рассказал тот же бывший офицер Соколов, неоднократно обращались к британскому консулу в Екатеринбурге Томасу Рестону, спрашивали у него советов и указаний, просили принять меры в защиту царской семьи. К тому времени Рестон изрядно набил руку на шпионско-диверсионных махинациях в глубине России одновременно выполняя задания посла Бьюкинена, своего непосредственного шефа, а также главы британской военной миссии в России генерала Альфреда Нокса, как прежде его предшественника Сэмюэля Хора и лондонского центра Интеллидженс Сервис. Британский резидент на Урале, по утверждению американского автора Месси, в общении с Гипсом и Жильяром якобы проявил определенный пессимизм, выразив мнение, что в данной обстановке иностранное вмешательство – только повредила бы узникам Ипачевского дома. А главное, перед лицом наличных сил Красной Гвардии попытка царской семьи бежать была бы безумием. Это-то и навлекло бы на нее наибольшую опасность. Утверждение сомнительное. Вся деятельность Арестона и его коллег на востоке России была грубым вмешательством в русские дела. Пессимизм же Рестона отнюдь не побудил его оказать сдерживающее влияние на подпольные банды головорезов, готовивших рабочему населению города ночь длинных ножей. Напротив, Рестон обеспечивал их оружием, форсировал боевую подготовку, требовал от них дисциплины и повиновения, координировал взаимодействие. Последние обстоятельства особенно существенно если учесть разномастность вооруженных банд – Дело в том, что шуаны русской контрреволюции, численность которых Александров оценивает в 5000 человек, были в то время сосредоточены по нескольким городам в Казани, Симбирске, Перми, Алапаевске и Екатеринбурге. В частности, среди участвовавших в заговоре и повиновавшихся консулу Рестену был сербский батальон под командованием майора благотича охранявший в Казани золотой запас Государственного банка России еще в 1915 году, вывезенный сюда из Петрограда. 6 июля 1918 года в Симбирске в гостинице «Троица Спасская» Открывается инспирированное Рестеном военное совещание, посвященное вопросу о мерах к освобождению царской семьи. Председательствует на совещании полковник капель тот самый, который позднее возглавил Колчаковские соединения в Сибири. Присутствуют среди прочих бывший думец, видный белогвардейский политикан Фортунатов, кадетский деятель инженер Лебедев, руководитель оперативного отдела подпольной организации монархистов капитан Степанов. Решение, единогласно принятое совещанием, гласит «Ночью штурмовать дом Ипатьева. Внимание Красной гвардии отвлечь выступлениями в Перми и других ближних городах. Выделить особую офицерскую команду, которая уведет семью в тайное убежище. Операция сочетается с мощным славянским белочешским наступлением, которое желательно назначить примерно на 15 июля». Для уточнения и согласования с командованием Чехословацкого легиона сроков выступления командируется в район Екатеринбурга капитан Степанов. Не успел, однако, Степанов вступить на Екатеринбургский перрон, как был схвачен сотрудниками Уральской ЧК. Ждут своего часа таящиеся в Екатеринбурге враги и ненавистники народной власти. Еще весной, вслед за царской семьей, они перебазировались из Сибири на Урал. Многие из них обосновались по соседству с домом Ипатьева. Сплачиваются и вооружаются, готовятся к выступлению вооруженной группы. Одни чекистами раскрыты и обезврежены, другие в подполье продолжают точить ножи. В нескольких сотнях шагов от дома Ипатьева расположена эвакуированная из Петрограда еще летом 1917 года Академия Генерального штаба, представляющая собой дисциплинированную, хорошо вооруженную, из опытных офицеров боевую силу, готовую к действию в любой момент». Зафиксированы несколько попыток антантовских офицеров проникнуть в Ипатьевский дом, в одном случае с подложным разрешением Москвы, в другом с подделанным пропуском Уральского совета, а в третьем со ссылкой на необходимость проконсультировать с бывшим верховным главнокомандующим план союзнических операций лета 1918 года. А тут еще набежала в Екатеринбург многочисленная императорская родня, в том числе группа великих князей, ранее высланных из Петрограда в Вятку. Они притаились в городе и подключились к участию в заговорщических кружках, интригуя и подстрекая. Из членов императорской фамилии оказались в Екатеринбурге великие князья Сергей Михайлович, Иван Константин и Игорь Константиновичи, князь Полей, Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра царицы, сербская королева Елена Петровна. По постановлению Уральского совета все они были 20 мая 1918 года отправлены в Алапаевск в 170 верстах от Екатеринбурга. Там их разместили под охраной в каменном здании так называемой напольной школы на краю городка. На этом общем фоне внушает тревогу слабость охраны особняка. Ее боевые качества неопределенны. Стража дома энтузиасты революции, но оружие у них устарелое, обращение с ним неумелое, многие прежде винтовку в руках не держали. Стоят люди у пулемета, а стрелять из него не умеют, вспоминал Авдеев. Делали мы так, ставили к пулемету пост и тут же принимались его учить, как с этим оружием обращаться. Июля в грозах. Уже его начало в потрясениях. Екатеринбург Уже не имеет обычной связи с Москвой. Но вести оттуда и из других городов доходит 6 июля Блюмкин убил германского посла Мирбаха. 6 июля в столице подняли мятеж левые эсеры. В ночь с 9 на 10 июля совершил измену левый эсер Муравьев, главнокомандующий Восточным фронтом, тем самым фронтом, положение которого прямо влияет на судьбу Екатеринбурга. Из своего штаба в Казани Муравьев с группой приспешников бежит в Симбирск, оттуда объявляет войну Германии, и нужен ему этот антигерманский подвиг главным образом для того, чтобы попытаться открыть белочехам фронт. А это распахнет перед ними и ворота Екатеринбурга. 11 июля белогвардейцы подняли мятеж в Ярославле. Все это грозит тем, что вражеское полукольцо вокруг Екатеринбурга замкнется, пояс осады станет теснее. Ответственным за охрану Романовых больше нечего ждать. Белые могли хлынуть в город в любой день и час. Нельзя терять времени. Уральский совет должен на что-то решиться. Этот орган власти, конституировавшийся на Третьем областном съезде советов, в феврале 1918 года представлял свободно выраженную волю 98% избирателей Урала. Его ведущую самую активную часть составляли рабочие, депутаты от Екатеринбурга, Перми, Надеждинска, Чусовой, Лысвы, Мотовилихи, Кунгура, Маньяра, Челябинска, Кыштыма, Сесерти, Невьянска, Алапаевска. Это были представители районов, где власть советов утвердилась уже в ноябре 1917 года, вскоре после победы социалистической революции в Петрограде. На основе законных полномочий, полученных от свободно избранного подавляющим большинством населения Уральского совета, действовал его исполнительный комитет во главе с президиумом из пяти человек. Их имена Белобородов, председатель, Дитковский, заместитель председателя, Голощокин, Сафаров, Толмачев. Первоначально, когда Романовых привезли на Урал, намечалось, и московскими и уральскими инстанциями проведения открытого суда над бывшим царем, возможно, и над его супругой. Президиум в ЦИК решил вынести проект организации процесса на утверждение предстоявшего Пятого Всероссийского съезда Советов. Пока шла подготовка к съезду, Голощакин выехал в Москву для доклада Президиуму в ЦИК о положении на Урале. Поскольку военная обстановка в этом районе страны быстро ухудшалась, Президиум в ЦИК отказался от прежнего намерения ждать съезда для решения вопроса о суде и предложил Голощокину по возвращении в Екатеринбург немедленно приступить к организации процесса с тем, чтобы он состоялся еще до конца июля. То, что в ЦИК и Уральский совет до последней возможности стремились к организации суда с соблюдением действовавших в то время юридических норм, не могут не признать сегодня и самые злобствующие советологи. Из показанного мною выше хода гражданской войны с несомненностью вытекает, пишет Александров, что вскоре после того, как большевистские лидеры встали у власти, они, в принципе, согласились с идеей предания суду Николая, а также, весьма вероятно, его всеми ненавидимой жены. Но под давлением проблем, гораздо более жгучих, нежели вопрос о наказании Романовых, они оказались вынужденными все дальше откладывать этот план, а затем и вовсе от него отказаться». К такому же выводу приходит Месси, быстро нараставшая угроза со стороны продвигавшихся армий белогвардейских примечания. Вот что вынудило большевиков расстаться со своими мыслями об открытом суде над царем и обратиться к иным планам относительно его семьи. 12 июля Голощокин возвратился из Москвы в Екатеринбург. В тот же день состоялось чрезвычайное заседание исполкома Совета. Прибыл вызванный с фронта представитель командования. Его попросили дать оценку военной ситуации на данный день и час. Он прямо заявил, надежды на восстановление положения на подступах к Екатеринбургу нет. Наступающие силы интервентов и белогвардейцев обходят город с юга, теснят отступающие красные части с двух сторон, От станции Кузина ударная группировка противника рвется напрямую к городу. Так как ресурсы обороны иссякают, резервов живой силы и боезапаса нет и не предвидится, падение Екатеринбурга можно считать вопросом считанных дней. Это учуял и враг, притаившийся в городе. Идет лихорадочный обмен информацией и сигналами между особняком и монархическим подпольем. «Романовы взывают о помощи, торопятся с нападением на охрану. Письма из дома и в дом обнаруживаются в кусках хлеба, в упаковке продуктов. В пробке бутылки со сливками, принесенными из монастыря, вспоминал бывший комендант Авдеев. Я обнаружил записку на английском языке. Офицер сообщал Романовым, что все приготовлено для их спасения, ожидают их согласия». Бумажка была мной доставлена товарищу Голощокину. После снятия с нее копии она была вложена обратно в пробку и передана по назначению. Через два-три дня таким же порядком последовал ответ Николая, что они готовы. Офицер был арестован. Он оказался офицером австрийской армии по фамилии Мачич. В те же дни в одной из комнат на втором этаже идут почти непрерывные совещания с участием Боткина. В коридор высылаются на вахту Мария и Татьяна. Они сидят на сундуке и рукодельничают, а как только покажется посторонний, встают и уходят в комнату, чтобы предупредить. Частенько бродит по караульным помещениям Боткин, заводит разговор и старается что-нибудь новое выведать. Доктор Деревенько злоупотребил предоставленным ему правом входа в особняк в любое время. Такого преимущества не имел никто, кроме членов исполкома, и стал агентом местных подпольных групп. Когда же в середине июня тайно прибыл в Екатеринбург белогвардейский полковник Сидоров со специальной миссией скоординировать подготовку нападения на дом Ипатьева, Деревенько взял на себя выполнение и его поручений. «Час освобождение приближается», — пишет Сидоров Николаю. «Дни узурпатора сочтены. Славянские белочешские армии все более и более приближаются к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Момент становится критическим. Этот момент наступил». «Ваши друзья не спят», — сообщается в другой записке. «Час столь долгожданный настал». «С Божьей помощью и с Вашим хладнокровием надеемся достичь нашей цели, не рискуя ничем», — гласит еще одно письмо, переданное в особняк. «Необходимо расклеить одно из Ваших окон, чтобы Вы могли его открыть. Я прошу точно указать мне окно». «В случае, если маленький царевич не может идти, дело очень осложнится. Напишите, нужны ли два человека, чтобы его нести, и не возьмет ли это на себя кто-нибудь из Вас». Нельзя ли было бы на один или два часа на это время усыпить царевич каким-нибудь наркотиком? Пусть решит это доктор. Будьте спокойны. Мы не предпримем ничего, не будучи совершенно уверены в удаче заранее. Даем вам в этом торжественное обещание перед лицом Бога, истории, перед собственной совестью. Офицер. Встречная почта через того же «Деревенька» выносит на волю одно из собственноручных писем Николая. Второе окно от угла, выходящего на площадь, стоит открыто уже два дня и даже по ночам. Окна седьмое и восьмое около главного входа, тоже выходящие на площадь, точно так же всегда открыты. Комната занята комендантом и его помощниками, которые составляют в данный момент внутреннюю охрану, Их 13 человек, вооруженных ружьями, револьверами и бомбами. Ни в одной двери, за исключением нашей, нет ключей. Комендант и его помощник входят к нам, когда хотят. Дежурный делает обход дома ночью, два раза в час, и мы слышим, как он под нашими окнами брецает оружием. На балконе стоит один пулемет, а под балконом другой на случай тревоги. Напротив наших окон на той стороне улицы помещается стража в маленьком домике. Она состоит из 50 человек. Все ключи и ключ номер 9 находятся у коменданта Юровского, который с нами обращается «хорошо». Перед входом всегда стоит автомобиль. От каждого сторожевого поста проведен звонок к коменданту и провода в помещении охраны и другие пункты. Известите нас, когда представится возможность, и ответьте, сможем ли мы взять с собой наших людей. Не видя иного выхода из сложившегося положения, исполнительный комитет Уральского совета к концу того же заседания 12 июля принял решение... Придать Романовых казни, не дожидаясь суда. Вести Читу уже было некуда и не на чем. Языки пламени ими зажженного добрались и до них. Посеявших ветер поглотила буря. ТЕ ТРИ НОЧИ 12 июля 1918 года в здании Волжско-Камского банка заседает Уральский совет. Председательствует Белобородов. Заседают с раннего утра выступление ораторов исполнены страсти, реплики резкие подчас неистовы, решается участь бывшего царя. Воображению некоторых западных авторов это заседание на самом дальнем краю Европы рисуется в зловещих, почти апокалипсических тонах. Его атмосфера, пишет один из советологов, пропитана табачным дымом и ненавистью. Его фон — пыльная буря, бушующая над городом. Выдумка. Стояла погожая летняя погода. В сиянии яркого солнца зеленели сады и скверы, блестели пруды и озера, серебряной оправой обрамляющие старинный уральский город. Сколько времени длилось заседание в банковском зале, не мог бы, наверное, сказать никто из его участников. Уже далеко за полдень Белобородов встал и объявил голосование. «Исполнительный комитет единогласно выносит решение». Члены президиума, в их числе Белобородов, Голощокин, Дедковский и Толмачев, скрепляют приговор своими подписями. Возникает вопрос, кому поручить исполнение. Общее мнение Юровскому Якову Михайловичу, коменданту Дома особого назначения, и его заместителю Григорию Петровичу Никулину. Еще три дня и наступит развязка затянувшейся тяжелой драмы. В половине одиннадцатого вечера, шестнадцатого июля, Романовы и их слуги легли спать. В половине двенадцатого явились в особняк двое особо уполномоченных Уральского совета. Предложили Юровскому приступить к исполнению приговора, вручив ему подписанный членами президиума документ. Около полуночи комендант, его заместитель и группа вооруженных рабочих, сопровождаемые представителями совета, поднимаются на второй этаж. По поручению Юровского доктор Боткин обходит комнаты, будет спящих, предлагает им встать и одеться. Появившемуся в коридоре Николаю комендант объясняет. На Екатеринбург наступают белые армии. В любой момент город может оказаться под артиллерийским обстрелом. Следует всем перейти из верхнего этажа в нижний. Один за другим выходит в коридор семь членов семьи Романовых и четверо приближенных. Боткин, Харитонов, Труб. Все спускаются за Яровским и Никулиным вниз, 23 ступени между вторым и первым этажами. Пройдя несколько шагов от лестницы, переступают порог угловой полуподвальной комнаты, площадью 6 на 5 метров, на стенах обоев клеточку. На единственном окне, обращенном в сторону переулка, массивная железная решетка. Когда все прошли в эту комнату, стоявший у входа комендант, он же товарищ областного комиссара юстиции Юровский, выступает вперед, вынимает из нагрудного кармана гимнастерки в четверо сложенный лист бумаги и, развернув его, объявляет «Внимание!» — оглашается решение Уральского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. И сразу после того, как были произнесены последние слова приговора, загремели выстрелы. В час ночи 17 июля все было кончено. В ночной мгле за решеткой окна в переулке глухо шумит автомобильный мотор. Свершилось здесь то, что на протяжении поколений, мучаясь, погибая, вызывали в своем воображении тысячи борцов за свободу России. Произошло то, что хотели они разглядеть вдали в далях грядущего, прикованные к каторжным тачкам, замурованные в каменных мешках, умирая на ашифотах или истекая кровью под залпами карателей. Начало своей династии получила в Ипатьевском монастыре, конец нашла в Ипатьевском доме. Образчик развесистой клюквы. Один из советологов заверяет, будто Ипатьев, владелец особняка в Екатеринбурге, был прямым потомком владельца Ипатьевского монастыря близко Страмы, где 21 февраля 1613 года первый представитель династии, 16-летний Михаил Романов, был провозглашен царем. На пребывание последних Романовых в Екатеринбурге в доме особого назначения пришлось два с половиной месяца. Смысл совершившегося прояснился в ближайшие дни. Урал не хотел отдавать Романовых в руки контрреволюции не только живыми, но и мертвыми. Было решено придать огню и развеять без следа их останки, не дать пищи ритуальным шабашам, не оставить зацепок для мстительных оргий. Юровский, Никулин и помогавший им Ермаков хорошо знали окрестности Екатеринбурга. Запомнилась им деревушка Коптики на берегу озера в 17 верстах от города. Полукругом обступил ее вековой бор, с сплошняком уходящий в бескрайнюю Урало-Сибирскую лесную сторону. Летом сюда наезжали, снимая у крестьян избы, екатеринбургские дачники из небогатых. Из города дорога идет через Верх-Исецк полем и лугами, потом дремучей лесной чащей до самой деревенской околицы. За пять верст до деревни слева от дороги начинается урочище четырех братьев. Названо оно так по четырем соснам, от которых остались старые пни. Когда-то тут добывали железную руду, потом месторождение забросили. На месте открытых разработок образовались пруды, а там, где были шахты, остались глубокие ямы. Все вокруг прошло травой и кустарником в урочище четырех братьев и вывезли останки казненных Романовых. К трем часам утра, под наблюдением тех же особо уполномоченных, тела казненных были вынесены во двор и уложены в кузов грузовика. Едва забреживал рассвет, шофер Сергей Иванович Люханов вырулил в переулок и, сопровождаемый уполномоченными и конным отрядом, повел машину через спящий город к Верхъесецкому заводу. Впереди разведчиком, Просматривая дорогу до горизонта, поскакал верхом на коне Виктор Ваганов, один из активистов совета. Дойдя до урочища, грузовик углубился в лес. Среди заброшенных шахт трупы сложили попеременно с сухими бревнами в штабель, облили керосином и подожгли. Когда костер догорел, останки зарыли в болоте. В Ипатьевском доме внутренние караулы сняли. внешние дня два еще несли службу. 22 июля, когда в городе явственно зазвучал грохот артиллерии, началась эвакуация учреждений. и пать его пригласили в Уральский совет и возвратили ему ключи от дома. Когда пылал костер в урочище четырех братьев, наступила развязка и для обитателей напольной школы в Алапаевске. Быстрое приближение белых к этому заштатному городку, наплыв монархистов в Верхотурский уезд, спровоцированный ими в районе Невьянского завода, мятеж против советской власти, возможность захвата родственников бывшего царя, все это вынудило алапаевский совет в середине июля принять такое же решение, какое было принято в Екатеринбурге в отношении царской семьи. В ночь с 17 на 18 июля, через сутки после финала в Ипачевском доме, к напольной школе прибыла конная группа рабочих Невьянского и верхне Верхнесенечихинского заводов во главе с Петром Старцевым. Заключенные были усажены в экипажи, вывезены в лесистую местность за Верхнесенечихинским заводом и здесь, в 11 верштах Аталопаевска, расстреляны. Все, кого выслали 20 мая из Екатеринбурга, кроме Елены Сербской, умерла в Югославии в 1921 году. Месяцем раньше нашел в этих краях свою могилу и Михаил Романов, брат Николая II, бывший февральский кандидат на царский престол. С весны 1917 года Михаил жил сравнительно неприметно в Гатчинском дворце. В ноябре 1917 года он явился в Смольный и обратился к Бонч-Бруевичу, управляющему делами Совнаркома, с просьбой каким-нибудь образом легализовать его положение в Советской Республике, чтобы заранее были исключены возможные недоразумения, Бонч Бруевич на бланке Совнаркома оформил разрешение на свободное проживание Михаилу Романову как рядовому гражданину. Когда же общая ситуация резко ухудшилась, германское наступление на Петроград в феврале 1918 года и другие события, Михаилу было предписано Петроградским советом выехать на жительство в Пермь. Там поселились вместе с ним его секретарь Брайан Джонсон, англичанин, камердинер Никифор Челышев и шофер Василий Борунов. Примечание. У Михаила, слывшего автолюбителем, был до революции самый обширный в России личный гараж. До ста машин самых дорогих марок, в том числе Роллс-Ройсы и Покарды. Поначалу Пермский совет несколько ограничивал свободу Михаила. Потом по его просьбе ограничения снял. Его вольготная жизнь в центре города, в роскошных номерах гостиницы «Королевская» на Сибирской улице с выездами на Роллс-Ройсе, загородными пикниками, хождением на концерты и в театр, вечеринками, раздражала местное население. Многие открыто выражали недовольство и протест. На заводских собраниях и митингах послышались требования отправить Михаила в тюрьму, казнить его. С митинга на Мотовилихинском заводе – Поступила в Совет резолюция. Если органы власти не посадят Романова-младшего под замок, рабочие сами с ним разделаются. Совет предложил Михаилу ради его же безопасности перебраться из гостиницы «Королевская» в помещение бывшей тюремной больницы, для него отремонтированное. Михаил обратился в Центр с жалобой на угрозы и произвол. Двумя документами в адрес Пермского Совета, из Совета народных комиссаров, За подписью Бонч-Бруевича и из за подписью Урицкого было подтверждено, что за Михаилом Романовым, поскольку он не дает повода к иному с ним обращению, оставляются нерушимыми его гражданские права. Он может по-прежнему проживать в Перми, не подвергаясь особым ограничениям. Президиум исполкома принял указание центра к руководству, но от себя предупредил Романова. Разум в столь сложных условиях продолжает свой прежний образ жизни, ответственность за возможные последствия совет с себя слагает. Вышло то, о чем его предупреждали». В ночь на 13 июня в гостиницу «Королевская» проникла группа неизвестных. Они увели с собой Михаила, вывезли за город и в шести километрах от Мотовилихи за нефтяными складами Нобеля в густых зарослях кустарника расстреляли. Утром в Пермском совете узнали, что Михаил исчез. Заподозрили бегство. В Москву, Петроград и по другим направлениям полетели телеграфные сообщения о побеге. Одновременно организованы погони и поиски. выяснилось, Михаила казнили местные рабочие Марков, Иванченко, Жужков, Колпашников. Возглавлял группу мясников, председатель Мотовилихинского поселкового совета. На первом же допросе в ЧК с участием представителей совета, Мясников объяснил, рабочие мотовелихи узнали, что Михаил Романов добивается разрешения на выезд за границу. Его жена, графиня Брасова, урожденная Шреметьевская, была в Москве, как будто обращалась даже в Совет народных комиссаров. Но еще до того, как было что-либо определенное решено и сказано, она бежала за границу и объявилась в Париже. Поскольку у рабочих возникли опасения, что Михаил, воспользовавшись предоставленной ему свободой, тоже исчезнет, пятеро добровольцев по личному почину и усмотрению, без ведома советских организаций, решили сделать то, что они сделали. Таким образом, 14 представителей семейства Романовых нашли свой конец на Урале.